Глава 25. Здравствуйте, крупные суммы. Шёл дождь. Ваш комбат брёл через косьяновые топи, опираясь на посох, наскоро изваянный при помощи смекалки и траншейного ножа. В его ботинках хлюпала противная болотная жижа. Фосфорицирующий радоновый туман стелился над землей. В горле у комбата першило, будто накануне он выпил, не закусывая литр водки. Из-за этого чертова радона комбату еще предстояло обколоться антидотами до потери пульса. И все же я был счастлив. Ведь я вышел из воронки. Живым. Подвиньтесь, великие сталкеры. Шухов, Семецкий, Хемуль. Теперь легенды сложат обо мне. О том счастливце, которого засосала воронка, но благодаря чудесному и редчайшему артефакту тот остался жив. Не зря фотограф Ньютон нас снимал. Он, приближенный хозяев зоны, знал, будет что-то чудесное, и не зря велел он тополю отдать мне звезду полы. Если бы не звезда, гнить мне сейчас на том холме над бечевкой с двумя десятками пулевых ранений. О том, что было внутри воронки после того, как я пронаблюдал эффект близнецов, и она меня все же втянула, я помню мало. Помню, было темно, и темнота казалась какой-то, что ли, одушевленной. Помню покалывание на поверхности кожи, давление в подвздошье. Но это было не больно, максимум неприятно, словно бы скользишь во сне по наполненному тяжелой жидкостью тоннелю в направлении выхода. Ни желаний, ни страхов, ничего. Зато когда воронка меня выплюнула, да-да, как бутылка шампанского пробку, и я обнаружил себя на твердой земле, стоящим на четвереньках, мои ощущения вдруг зашкалили за максимум. Я начал чувствовать боль. Заныло ушибленное колено, адски заболела голова, раскаленной печкой запылала рваная рана на плече от касательного пулевого ранения. Я сидел на корточках посреди касьяновых топей и озирался. Дело шло к закату. Над топями поднимался туман. Моего верного хайпаура при мне больше не было. Как видно, странствуя по гравитационному тоннелю, я выпустил его из рук. ПДА тоже сорвало. Похоже, лопнул потерянный ремешок. Фляга подарок старого друга Кнопки даже она потерялась на дорогах судьбы. Ну а звезда-полынь, та просто аннигилировала, пожертвовав мне свое иномирное свечение. Впрочем, если бы звезда осталась цела-целехонькой, это была бы совсем ненаучная фантастика. Прямо передо мной устремлялась ввысь, расстроенным стволом-трезубцем густо обросшая лишайником береза. Справа желтел ствол мертвой ветлы. Я знал это место. Я находился совсем недалеко от поляна, где мы с Тополем обычно обедаем, той самой, где я встретил мисс 86. А что если между тем днем, когда воронка меня засосала, и днем сегодняшним прошел месяц, год, двадцать лет, и я теперь такой же электромагнитный феномен, как мисс 86, и обречен скитаться в чужом времени? Но думать об этом было страшно, а страхов, пожалуй, на ближайшее время с меня хватит. Пора было топать домой. Я представил себе весь маршрут через периметр. Вспомнил место расположения своих тайников. Тут можно разжиться более-менее приличной цивильной одеждой взамен окровавленной рванины. Там запрятана запаянная бутыль с хорошей питьевой водой. В это время суток конфоровцы обычно собираются на ужин. А на ужин у них какие-нибудь котлеты из индейки с пюрешечкой, компот из сухофруктов и ватрушки. В это время суток выходить из зоны одно удовольствие. Никому ты такой борзой и даром не нужен. В окошке моей избушки на бетонных ножках горел свет. Это я приметил еще метров за 100 Животе у меня начало бурчать. Стоило мне отойти от периметра на 300 метров, как я вдруг осознал, что зверски оголодал. Последним, что я съел, был завтрак туриста. Мы по-братски делили его с Ильзой, тогда еще живым Иваном и Тополем, у моего схрона в Ёлкином лесу, ежись от утренней прохлады. Однако свет... Интересно, кого занесло ко мне в гости? На самом деле вариантов ответа было много. От самых приятных — Тополь и Ильза, до нейтральных — Мариша, и самых неприятных — пацаны из Свободы, «бандосы» и т.д. Могли быть также варианты сумасшедшие экзотические. Например, пришли судебные исполнители. Вот, например, продал мне Хуарес этот дом. А вдруг он ему и не принадлежал совсем, а являлся священной, недвижимой собственностью какого-нибудь Фернандеса или Лопеса. А Хуарес только документы подделал, чтобы нажиться. И теперь истинный хозяин дома подал на меня — оболваненного покупателя в суд, а суд вынес решение комбата из чужого дома выселить. А что, не надо было клювом клацать, а надо по ментовским базам данных покупаемую недвижимость пробивать. Да, кажется, крыша у меня все же слегка подъехала после этой воронки. Я не верил в судебных исполнителей. И в бандосов, в общем-то, тоже. Но все же я решил не обнаруживать себя раньше времени, и оттого не пошел через калитку, как все нормальные люди. двинул я через крохотный садик, если этим милым словом можно назвать совокупность из десяти траченных паршой смородиновых кустов, неплодоносящей вишни-шпанки и груши-дичка. Возле кухонного окна я замер. В щель между кружевными занавесками я заметил мужское плечо, туго обтянутое рукавом шелковой рубашки, насыщенного зеленого цвета. Есть ли у Тополя зеленая рубашка? А хрен его знает. Есть ли у меня в шкафу зеленая рубашка? Аналогично. Может, кто и подарил? Это кем же надо быть, чтобы все свои рубашки помнить? Девчонкой. А у меня к вещам на сильном отношении такое. Несколько детское, несерьезное. То есть нормальное мужское. Ну, вы поняли. Вот в просвете мелькнула лысая башка. Это уж точно не тополь и не Ильза. Впрочем, мужская башка или женская? Э, да ведь голова-то женская, женская, это Ильза. Слава богу, видать, шальной пулей ее черный парик сорвало или просто сушит его после того, как он в гренистой бечевке искупался. Яш моргнул носом. При виде Ильзы с голым черепом я вдруг растрогался. Бедная. Бедная девочка. С минуту я простоял неподвижно, упершись лбом в оконную раму. Я собирался с мыслями и радовался тому, что вообще дошел. Но вот дождь усилился, превратившись в настоящий ливень. Я встал на цыпочки и постучал в стекло костяшкой безымянного пальца. «В итоге я оказался посреди топий», — скруглил я свой сбивчивый рассказ. Передо мной стояла чашка кофе, пустая, стакан с двумя грейпфрутовыми зернышками. Он уже два раза за этот вечер наполнялся свежевыжатым соком, но теперь снова пустовал. И чашка со спитым пакетиком из-под черного чая. Я хотел всего и побольше. Ильза не успевала подносить. Кстати, об Ильзе. За те три часа, что они с Тополем провели в моей берлоге, она успела прекрасно обвыкнуться в роли хозяйки. На ней были мои, мои, спортивные штаны Adidas с тремя фирменными полосами по бокам. Моя же футболка с надписью «It must seek to be you» и мой полосатый фартук для кулинарно-гастрономических увеселений. Парик ее, как выяснилось, и впрямь утонул, только не в Бечевке, а уже в Припяти, когда лодка... Наскочив на корягу, предательски перевернулась, обеспечив своим пассажирам бодрящее осеннее купание. Когда я постучал в окно, Ильза как раз заканчивала тушить в пиве свинину. За несколько минут до моего появления она обжарила мясо до золотистой корочки и теперь собралась порадовать нас немецким национальным блюдом. В общем, жизнь налаживалась. Напротив меня, сутулившись сидел тополь, изможденный, и невыразимо печальный Он слушал мой рассказ, почти не перебивая. А звезда Полэйн спасла мне жизнь и растаяла. Растаяла? Ну и хрен с ней. Тополь легкомысленно махнул рукой. Главное, что с тобой все в порядке. У меня камень упал с души. Я опасался, что Тополь будет смертельно расстроен аннигиляцией артефакта своей мечты. «Вот ваше мясо, трусья!» — провозвестила Ильза, приветливо улыбаясь. В следующее мгновение на скатерти передо мной возникла тарелка с аппетитными кусками свинины, пахнущими... Да-да, тем самым темным пауланером, что еще недавно скучал у меня в холодильнике. «Ух ты!» — обрадовался Тополь, придвигая к себе свою порцию. «Готен аппетит!» — пожелала нам Ильза и, сложив ладони на груди, принялась молиться. Неожиданно. Я был умилен. Я расправил на коленях тряпичную салфетку и... Увы. Атмосфера уютного вечера в семейном кругу переменилась в одно мгновение. В окно ударил ослепительный свет башенной фары БТР. Весь мой домик затрясся от сочного вертолетного рокота. Вмиг захотелось припасть к прицелу зенитного пулемета. Я сглотнул слюну отложил столовые приборы и, с самыми недобрыми предчувствиями, крикнул «как нам мне приближаться?» «Ну что у нас за счастье такое малобюджетное? Только от одних спасся, как тут же другие к тебе готовятся вломиться». Думая так, я быстро метнулся к лестнице и вылез на чердак, припал к слуховому окошку. В рот мне ноги! Похоже, из-за моей скромной персоны подняли в ружье ближайшую дежурную роту «Анфора». В полном составе. Не меньше четырех лухсов деловито разъезжали взад-вперед перед покосившейся калиткой, протягивая к моему бунгало хищные хоботки своих 30 миллиметровок. Над ними виражила пара Скайфоксов, а прямо на уровне моих глаз роились несколько дронов беспилотных разведчиков. Ну и живая сила, конечно же, как без нее. Прикрываясь броней, за каждым лухсом Семенила огневая секция из пяти бойцов. Снайперов я нигде не видел, но хребтом чуял, что без них не обойдется. Наконец, к свету башенных фар БТРов прибавились запредельно яркие посадочные прожектора вертолетов. И суровый голос из громкоговорителя провозвестил. — Пошкарев Владимир Сергеевич, 1998 года рождения. Вы полностью окружены. Сопротивление бесполезно. Выходите из дома с поднятыми руками. Пока голос повторял все это для тупых и непонятливых, я успел спуститься к Тополю и Ильзе. Вот так и поужинаешь бывало, — досадливо процедил я. — Что делать будем? — вполголоса спросил Тополь. — Да что делать? Буду делать то, что они требуют, а именно сдаваться. — Хм, почему нет? — Я закон не нарушаю. Ну, то есть, нарушаю, но только по мелочи. Скорее всего, больше двух лет условно мне не дадут, особенно если адвоката хорошего нанять. Потому что самовольное проникновение в зону отчуждения — это вам не малолетних огуливать, и не старушек топором по черепу. Это так, ерунда. Ну, а касательно мокрых наших дел, так не было их. Это же ясно, как дважды два четыре. Ну, тебе виднее. В любом случае, воевать с такой ордой — без мазы. — развел руками я. — Да и не в зоне мы, чтобы воевать. Тополь грустно кивнул.